Рина зелёная из породы клоунес. Наверное, у многих так было. Увидишь что-то на экране город, улицу, парк, и они становятся необычными, навсегда связанными с фильмом. Помню, после праздника Святого Георгия армянская церковь в Ялте, стоящая в высоконна горе, С длиннющей лестницей белой, широкой, наверняка мраморной, показалось мне чудом, в реальность которого нельзя было поверить. Будто церковь эта из другого, заэкранного мира. И когда бы я её не увидел, пусть прошёл не один десяток лет, сразу всплывают в воспоминании Такие меня обычными ещё с детства стали для меня московские чистые пруды и бульвар вокруг них. После подкидыша, конечно. Попадёшь сюда и сразу вспомнишь летний день, людей бегущих от внезапно хлынувшего дождя, репродуктор обещающий ясную безоблачную погоду. И кажется, что тут же за поворотом встретишь героиню фильма девочку Веронику и продавца воздушных шаров и домработницу Аришу сыгранные Ириной Зелёной, которая в отличие от пластинок, которых было множество, может говорить не детским, а обычным голосом. И где-то здесь на скамеечке она будет тараторить с подружками, тараторить безумолку, не останавливаясь ни на секунду, бесконечно варьируя одно сообщение о том, что она выходная не в выходной, а после выходного. Дом, где жила Ирина Зелёная, находится рядом с чистыми прудами в Хритоновском переулке. «Как вам было удобно сниматься в подкидуши?» — сказал я Арине Васильевне. Вышел из дому и сразу на съемочной площадке. Изумительно! Я просто изнемогала от удобства, — заметила она. Вышла из дома, еду на Мосфильм, одеваюсь, гримируюсь, жду, пока все соберутся, трясусь на автобусе к родному переулку, а после съемок все то же самое, но в обратном порядке. Удивительно удобно. Дом в Харитоньевском, и сегодня стоит Цылёханик, и квартира Рины Васильевны на четвёртом этаже не изменилась. Новые хозяева охотно впустили меня поглядеть на знакомые комнаты. Но устраивать мемориальный музей здесь не надо. То ли Рина зелёная Обожала менять жилье. «Больше всего в жизни я ненавижу ремонты», — говорила она. То ли это получилось случайно, но в Москве, я точно это знаю, у нее чуть ли не ежегодно появлялись новые адреса. Жила она когда-то на Зацепе, той самой улице, что прославил Сергей Михалков, потому что до Зацепы водит мама два прицепа. Потом в огромном доме в переулке Немировича-Данченко между Тверской и Большой Дмитровской. Далее в квартире над рестораном Арагви. Очень уютное местечко. После Харитониевского на Ленинградском шоссе и наконец в многоэтажном чудище на Смоленском бульваре возле Зубовской. Это сколько? Но я Больше всего запомнил её жилище в Хретоневском, потому что сам там впервые увидел Рину Васильевну живьём, познакомился с ней. Это как первое свидание, что не вылетает из памяти. Я учился на факультете журналистики МГУ. На производственную практику меня послали в Комсомол. И вот, когда редактор, им был Алексей Иванча Джубей, бросил на летучки призыв делать оригинальные, не похожие на другие воскресные номера газеты, я робко предложил печатать хотя бы раз в месяц подборки рассказов известных людей о смешных случаях в их жизни. Неплохая идея, сказал Алексей Иванч. Вот ты сам её и реализуй. Одним из намеченных мною объектов весёлых историй была Рина зелёная. Тогда на экранах с успехом шла Девушка без адреса, не очень смешная комедия. Её называли лирической, это сразу всё объясняет и не заставляет автора волноваться, почему зрители так мало смеются. Но Рина зелёная была очень смешной и, как всегда, сатирически точной. Ио дама из дома моделей, а забоченное создание одежды для простой советской труженицы. Дама с девичьей косой вокруг головы, косой никогда не расплетаемой, навсегда оставленной как символ девичества и неизменности вкусов. Может быть, тогда я впервые понял, что персонажи Рины Зелёной могут врезаться в память даже если они ничего не говорят